Глава 5. Председатель Межгалактического Союза анализировал последние события, которые развивались лавинообразно. В начале конфликт в галактике Колос, где в звездной системе Риелов обосновались измененные. Светлов нанес превентивный удар по их флотам, в результате оба флота погибли. Казалось бы, на этом конфликт исчерпан, угроза устранена. Оказалось, нет. Это только начало цепи неприятных событий. Дальше больше. Император Чикиджа с отцом полетели выяснить обстоятельства гибели Светлого и флота. Как результат, новая битва с флотами, появившимися из порталов. Битва серьезная, с применением оружия «Последний вздох». В компетенции императора сомневаться не приходилось. С ним находился отец, командующий Межгалактическим флотом Союза. Тем не менее, пришлось отступить, потеряв большую часть флота. Это не все. В звездную систему релов... Вошло огромное количество флотов, явно формируя ударный кулак, направленный на планету Лагуна. Свел поднялся и со всей силы ударил хвостом по стене. Та гибко прогнулась и встала на своё место. Таким образом он сбрасывал напряжение и досаду. Ситуация складывалась неблагоприятно. Свел предполагал направить несколько флотов в помощь императору Киджи, но тут образовалась новая проблема. Сразу в нескольких звёздных системах сектора неожиданно активировались боевые флоты И их количество зашкаливало. Председатель отдал команду готовиться к войне, но с кем? Он следили. Всё стало более-менее понятно. Флоты ушли в порталы и вышли в звёздной системе Волны у планеты Лот, той самой, покрытой океанами, той самой, где когда-то обнаружили захваченный флот командующего Просова. Тогда тщательно проверили планету и систему на предмет наличия там Джао и не обнаружили. Оказалось, плохо искали. Джао обосновались именно там, передня к неутешительному выводу пригласил Вон. Свел в ней не сомневался, да плюс ко всему она жена Андре и мать императора. Та вскоре появилась в огромном кабинете Свела. Вызывали председатель. Что, Вон, приглашал? Нужно посоветоваться, я не знаю, что делать. Слушаю вас. Свел поведал все события последнего времени и свои выводы. не выдержал и резко царапнул стену своими когтями, выражая таким образом степень явного раздражения. Посмотрел на Лон своими крокодилями, не мигающими глазами, приглашая высказаться. Лон задумалась и после паузы заговорила. «Не стоит так нервничать. Случилось то, что должно было случиться. Случилось и развеяло все наши опасения в том, что Джао покинули наш звездный сектор». «Нет, не покинули». обманули, усыпили бдительность, сумели трансформироваться и создать многочисленные флоты. Тут нужно им отдать должное. Провели нас мастерски, использовали свои знания и подконтрольные цивилизации. Вот почему флоты появились в разных звёздных системах. Логично. Допустим, что даёт нам такое знание? Только одно. Цивилизация Кипдига изменилась, трансформировалась, И теперь нам противостоит сильная, беспощадная и нацеленная на возвращение контроля над звёздным сектором цивилизация Джао. Предположим, но зачем стягивать флоты в звёздную систему Волны? Ответ элементарный. Там находится руководство. Если хотите, совет избранных или какой-то аналог. Возможно, правда. Не очень логично, лучше было бы скрыть место принятия решений. В случае войны оно подвергнется удару в первую очередь. Думаю, изменённые понимают опасность удара и идут на это сознательно, видимо, предупреждая, что не боятся удара. Думаешь, война неизбежна? Она уже идёт больше века, просто сейчас новый период обострения. Но попробовать установить мир с изменёнными ставит. Мир вряд ли удастся заключить, хотя бы перемирие, чтобы успеть перегруппировать силы. Действительно, изменённые готовы к ведению боевых действий на всех фронтах и во всех звёздных системах. «Нам придется очень нелегко, и время тут играет относительную роль. Тем не менее, стоит провести переговоры с избранными, возможно, удастся договориться. Только вот как вести эти переговоры? Со слабым противником измененные разговаривать не будут. А с равным?» – перебил ее Свелл. «С равным возможен диалог, но нужен решающий фактор. Какой? Я киджи и ближе им, чем кто-либо другой. Может сработать». «Очень рискованно». Лон, они и могут взять вас в плен. А вот этот момент стоит обсудить и разработать план ухода в порталы. Работали долго и напряженно, когда наконец решили, что он готов. Лон пошла готовиться к переговорам. На следующий день Свел лично провожал ее в опасный рейд. — Ты смотри осторожней там, могут быть всякие неожиданности. Помни, ты очень нужна здесь. — Вы боитесь, что я останусь там? — Лон, тебя будут соблазнять этим предложением. Я буду придерживаться плана. Главное, вы тут будьте готовы ко всем неожиданностям. Светлова нет, а он сейчас ой как нужен. Начинается горячая фаза. Понимаю, нельзя его сейчас трогать, там тоже война. По прибытии из переговоров прошу назначить меня командующей. Ладно, лети. Вернёшься, решим. Лон полетела в составе всего одной из кадры, ведь риск огромен, изменённые могли атаковать сразу по выходу из порталов, поэтому решили применить старые коды опознавания на ментальном уровне. Те же, что использовались в Джао в прежние времена. Пока находилась в портале, проанализировала все варианты развития событий, но не угадала. Ситуация разворачивалась по худшему сценарию. Вышла, обменялась кодами и вступила в переговоры с верховной, которая оказалась знакомой Асиис. Переговоры проходили с переменным успехом, сразу достигнуть прорыва не удалось. Завязала диалог, Сьюис сделала упор на войну, и сдвинуть ее с этой точки зрения невозможно. Наступала развязка. С теми знаниями, которые получила здесь Лон, Сьюис ее не отпустит. Так и случилось. Сьюис зацепила информация о размножении измененных, ответ на вопрос, который позволял в будущем распространять свое влияние беспредельно. Последовали угрозы захвата, наступил момент действий, именно то, что они так тщательно готовили с маршалом. Пути отхода, которых нет, но которые нужно создать при минимальных возможностях. Сиюю из посла нельзя захватывать, ты же знаешь правила игры. Я посол. Какие правила, Лон? Открывай люки, скоро подойдут мои корабли. Сопротивляться не советую. Ты не оставляешь мне выбора. Выбор есть. Переходи на мою сторону добровольно, и всё будет по-другому. Дальше беседовать не имело смысла, и Лон начала действовать по разработанному плану. Её корабль находился в центре эскадры, которая расположилась по окружности. Расположилась так не случайно. Лон активировала автоматику, корабли быстро сориентировались в пространстве, экстренно ускоряясь и ведя огонь из всех видов оружия, в том числе и из установки последний вздох. «Неужели ты думаешь, что тебе это поможет?» пришла ментальная мысль от Сьюис. «Конечно, поможет». Эскадра отвлекла внимание кораблей и боевых станций, они исчезали под огнем кораблей, но и сами получали пробоины, защищая собой звездолет Лон. Сьюис наблюдала за отчаянной попыткой Лон вырваться и понимала, что ей этого не удастся. Приказала атаковать флагман, но так, чтобы Лон осталась живой. она была ей нужна. Радуясь, что скоро захватит Лонн, наблюдала за финалом, но ошиблась. Её звездолёт на огромной скорости выбросил в космос небольшой шаттл, который тут же открыл портал и скрылся там. Сьюис не верила глазам, а Искадра продолжала отчаянно сражаться, получая пробоины, но не обращая на них внимания, шла в атаку. Такое отчаяние импонировало Сьюис. Она понимала отвагу экипажа и решила, что такие экипажи должны жить. дала команду на захват экипажей. С огромным трудом и ценой значительных потерь приказ выполнили. Абордажные команды десантировались на корабли Союза и проникли во внутренние помещения, где их встретили огнём роботизированные комплексы. В конце концов стало понятно, что корабли бились в автоматическом режиме, экипажи на кораблях отсутствовали. Сюис досадливо дала команду отправить захваченные корабли в научные центры, чтобы там посмотрели, что нового появилось у врага. Но и тут её ждала неудача. Один за другим корабли самоуничтожались вместе с её абордажными командами, разбрасывая в разные стороны обломки и повреждаенных, находящихся поблизости звездолёты. Лонн вышла по заранее оговоренным координатам, там её уже поджидал быстроходный корабль, который подобрал шаттл и стартовал. Погони не было. Лонн покинула шаттл и проследовала в рубку управления. Там её приветствовал капитан Такие распоряжения. Лон на него внимательно посмотрела и проговорила: "Расслабьтесь, капитан. Сколько времени до выхода в обычный космос? Ровно полтора часа. Долго. Нужно срочно выйти в обычное пространство и связаться с председателем. Могу прямо сейчас это сделать". Хорошее решение. Никто не ожидает такой наглости. Инструкции такие: выходите на скорости, чтобы сразу уйти в портал. Я решаю вопросы с председателем и сразу уходим обратно в портал. Если при выходе будет угроза боестолкновения, тут же уходим». «Приказ понят. Приступаю к выполнению». Образовался портал и выпустил корабль в обычный космос, поблескивающий звездами. Связисты работали, устанавливая канал с председателем, операторы сканирующих систем обшаривали космос, вокруг никого не было. Но это не повод расслабляться. В любую секунду ситуация могла измениться, поэтому капитан приготовился экстренно уйти в портал. Связь установили, и СВЛ ответил. Лонат городил силовым полем и доложила обо всём, что произошло. Полагаю, председатель, нужно быть готовым к вторжению. Пожалуй, что да. Мы не будем ждать, пока флоты изменённых вторгнутся и возьмут стратегическую инициативу в свои руки. Жду вас. Пора начинать боевые действия. Спасибо за информацию и попытку оттянуть начало войны. Общее дело делаем, председатель. Связь прервалась. Капитан доложил, что обнаружил погоню. Так значит, всё-таки погоня организована. Корабль уже ушел в портал, капитан ответил. Не знаю, погоня или случайность. Скорее всего, погоня. Теперь они будут ждать, пока мы выйдем из портала, чтобы засечь и прыгнуть за нами. Сколько их и каков класс кораблей? Удалось засечь открытие трех порталов. Судя по размерам, два тяжелых крейсера и один фрегат. Для погони подходит только фрегат. Тяжелые крейсера не годятся для такого дела. Что думаете делать, капитан? Оторваться, попрыгать, сбросить преследование и вернуться на базу. Ана остановила его нетерпеливой репликой: "Нет времени на прыжки. Через полчаса выходим в обычное пространство, сориентируемся и прыгаем к планете Дакус. Очень рискованно. Есть опасность, что мы наведём преследование на нашу звёздную систему. Теперь это не имеет значения. Началась война. Изменённы и так знают координаты всех наших систем и флотов. Делайте, как я сказала, и ничего не бойтесь". "Приказ понял, выполняю". Сиюис действительно послала погоню просто на удачу, но ну, очень уж она не любила проигрывать, но Лона оказалась умнее, чем она предполагала. Для Погони быстро сформировала то, что находилось поблизости, получилось 10 кораблей: три тяжёлых крейсера, четыре фрегата и три эсминца. В качестве сопровождения командующим эскадрой преследования назначила Велла, опытного флотаводца и подающего надежды командующего. Тот проникся доверием и важностью порученной задачи, заверил, что выполнит задание или умрёт, на что СЮИС рассудительно заметила: "Мне мертвецы не нужны. Твоя задача уничтожить лёгкий фрегат Беглецов, даже если придётся лететь за ним в логово врага". Больше никаких слов. Он знал точку старта лон, а вот где выйдет корабль в обычный космос, не знал. Поэтому активно работал с навигатором, пытаясь угадать точку выхода и не угадал. Даже приблизительно не мог предположить, что корвет выйдет так быстро, почти сразу. Несомненная удача. Навигатор зафиксировал точку и проложил курс. Эскадра немедленно стартовала. Выходили в полной боевой готовности, но УВ корвет сумел уйти, показав только хвостовое оперение, которое исчезло в портале, и тот закрылся. Нужно срочно решать, как действовать: ждать или прыгать за корветом. Но куда? Курс неизвестен. Стоп, успокойся. Как бы действовал я в таких обстоятельствах? Куда бы я прыгнул? Вероятно, по произвольным координатам попытался бы оторваться от погони. Такой вывод очевидный. Мне стоит учесть, что беглецы действовали нестандартно, значит, предпримут нестандартный ход. Если я буду ждать, пока они выйдут в обычный космос, то не выполню задание. Этого допустить нельзя, я не могу обмануть доверие Верховной. Что значит прыгнуть вопреки логике нестандартно? Ответ очевиден. Вернуться домой, например, к планете Дакус. Если они прыгнули туда, то показали дорогу к себе домой. Показали, домой да её и так знаем. Рассудив таким нестандартным образом, приказал навигатору проложить курс к планете Дакус. Экипаж МС кадры боевая тревога. По выходу в обычный космос быть готовым к бою. Приоритетная цель корвет, за которым мы гонимся. Эскадра прыгнула к орбите планеты Дакус. Самоубийственное решение в прямом смысле этого слова. Ни единого шанса вернуться живыми, но есть перспектива Выполнить приказ Верховной, а это главное. Свелл получил сообщение от Лон. В целом ничего нового, предстояла длительная и тяжелая война. Лон возвращается, она прыгнула прямо сюда, к планете, за ней погоня. Значит, они выйдут следом, нужно подготовить встречу и не дать возможности уничтожить корвет, на котором летит Лон. Тут же дал команду активировать планетарную оборону и привел в боевую готовность патрульные корабли. Ожидается вторжение. Необходимо прикрыть корвет и уничтожить вторгшиеся соединения. Последовал вопрос. Председатель, откуда информация и какие силы могут выйти из порталов? Информация из надёжного источника. Погоня, скорее всего, в размере эскадры, может быть несколько больше. Больше вопросов не последовало. Наступило время ожидания и боевой работы. Постарались перекрыть все пути подхода к планете. Внезапно На расстоянии одной астрономической единицы из портала появился корвет, тут же обменялся паролями свой-чужой, его немедленно прикрыл с собой огромный линкор. «За мной погоня! Будьте готовы к бою!» Последовало предупреждение Лон. Ее предупреждение подняло градус напряжения. Корвет уже преодолел орбитальную оборону и вошел в плотные слои атмосферы, беря курс на ближайший космодром. А в космосе разворачивались дальнейшие события. образовались порталы выпуская мощный эскадрой изменённых те вышли далеко от планеты примерно в 3 астрономических единиц поблизости находилась одна боевая платформа которая тут же отработала по эскадри рякетами и торпедами потом нанесла гравитационный удар только гравитационный удар достиг цели помяв слегка обшивку остальные боеголовки эскадры изменённых перехватила ответный залп платформа не пережила Её настиг удар из установки Последний вздох. Пространство вдрогнуло, вывернулось, потом свернулось и расправилось, но уже без боевой платформы. Командующий эскадрой изменённых вол вышел из портала и тут же отразил удар обычным оружием. Перед ним была боевая платформа, готовясь к новому залпу, который эскадра могла не пережить. Выход только один атаковать и уничтожить. взять платформу в прицел с установкой последний вздох. Платформа в прицеле, доложил оператор. Огонь, не колеблясь командовал Вал. В бою он участвовал впервые и стрелял тоже впервые, но очевидно обладал природным талантом. Пространство вздрогнуло, вывернулось как будто в муках, захватило платформу, потом расправилось, пошло рябью и успокоилось девственно чернильной чистотой. Платформа пропала, как будто её и не существовало здесь никогда. Вел и весь экипаж замерли от этого таинства понимания, какой мощью они обладают. Командующий встряхнулся и распорядился найти главную цель, тот самый корвет, за которым они гнались. Секунды текли как часы, и наконец оператор доложил, что цель обнаружена и находится уже на планете. Вел внутренне вздрогнул, подумав: "Я не выполнил приказ верховной хотя обещал я это сделать обещал умереть или выполнить приказ надо выполнять я готов идти до конца экипаж нужно оставить жить экипажо срочная эвакуация на корабли эскадры экипаж ничего не понимая занимал транспорт и стартовал с крейсера другие корабли эскадры их подбирали операция заняла несколько минут что очень много корабли врага уже приближались эскадра последний приказ залп в сторону кораблей врага и уход в порталы по координатам планеты Лот. Дисциплины на высоте, но всё же возник ментальный вопрос: "Что будет с вами?" Пришёл ментальный ответ, очень странный для Джао, о том, что долг и честь выше смерти. Лучше умереть, чем потерять лицо. Его никто не понял, только он знал больше, чем другие. То ли пропитался людским духом настолько, что стал очень похож на человека. Тем не менее, его команду выполнили, враг уже совсем рядом, эскадра синхронно сделала залп. Туча боеголовок и когерентного излучения полетела на корабли врагов, калечая их и уничтожая. В ответ корабли сделали залп установками «Последний вздох», но выстрелы застали пустое пространство, поглощая камни и астероиды. Эскадра измененных успела уйти в порталы, но бой не закончился». Вэлзам well кнул на себе интеллектуальную управляющую систему, став единым целым с ней, единым целым с кораблём. Теперь крейсер слушался каждого движения его мысли. Он даже подумал, что без экипажа управлять гораздо легче и удобнее. Время замедлилось и стало измеряться зептосекундами, безмерно малыми величинами. Он видел, как летят боеголовки на противника, как уходят его корабли в порталы. Одновременно отрабатывая маневры боевыми двигателями, пошёл на таран с планетой, готовясь поразить тот самый космодром, куда приземлилась Лонн. Свел, несмотря на свою колоссальную занятость, наблюдал за прибытием своего заместителя, одновременно проводя проверку оборонительных систем. Ситуация развивалась предсказуемо. Лонн выжла, как и намечалось, сразу взяла курс к планете, через некоторое время появилась погоня из 10 звездолётов. достаточная мощная сила. Вышли далековато от планеты и тут же напоролись на дальнюю оборонительную систему, которая представляла боевая платформа, работающая в автоматическом режиме. Засекла выход вражеской эскадры и сразу отработала по ней всеми имеющимися боевыми системами. Изменённые перехватили все боеголовки, а потом расчётливо нанесли удар оружием последний вздох. Боевая платформа перестала существовать. Применение такого оружия в непосредственной близости от планеты очень опасно. Далее произошло непонятное. Эскадра изменённых активировалась и ушла в порталы, остался только один тяжёлый крейсер, который произвёл манёвр и лёг на курс к планете Дакус. Сомнений не оставалось. Он решил прорвать орбитальную и планетарную обороны и нанести удар по планете. Отчаяние, с которым крейсер вложился на курс, беспокоило Им управлял экипаж кадзе. Очень опасный прецедент, необходимо реагировать только одним способом уничтожить вражеский корабль. Понимая, что экипаж крейсера будет вести огонь всеми видами оружия, в том числе и самым опасным, решили уничтожить его до подхода к планетарной обороне на дистанции огневого контакта. Однако патрульная эскадра, смонивирировав, взяла курс на перехват, сделав пристрелочный залп. Неожиданно несколько боеголовок зацепили крейсер и повредили маршевый двигатель. Тот набрал достаточную скорость, пытаясь уничтожить боеголовки. Часть перехватил, остальные поражали цель. Всё глубже вгрызались в крейсер, поражая его внутренние структуры. Начались внутренние взрывы, но крейсер продолжал движение, разбрасывая обломки и огрызаясь огнём. Обречённый на уничтожение звездолёт продолжал движение к планете разваливаясь на глазах. Очередной взрыв оторвал рубку от корабля, и она, вращаясь, полетела в неуправляемый полёт. Взорвалась силовая установка и боекомплект, а крейсер расцвёл сильнейшим взрывом и перестал существовать. Только облако обломков напоминало о произошедшем бае. Командующий вел ничего не мог предпринять, пытаясь прорваться к планете, знал, что ему это не удастся и не ошибся. на такого упорства гибель крейсера и, конечно, его смерть. Но судьба распорядилась по-другому. Взрывом от корабля оторвало бронированную рубку крейсера. В горячке боя Вэл пытался управлять крейсером, но всё кончилось. Он видел, как крейсер взорвался и перестал существовать. Сам, замурованный в рубку, которая бешено вращалась, уносился в неуправляемый полёт, который мог продлиться долго. Настолько долго, пока не начнут распадаться на нанороботы организма после этого забвение и смерть. О чём он сейчас думал? Только об одном. Сожалел, что не сумел выполнить приказ верховной